Я полагаю, смерть наступила именно здесь, как бы между прочим, спросил Джордж, и Искосов взглянул на Уитби. У того уже был наготове ответ. Да, сразу после того, как мы внесли его сюда. Вижу, Абершоу оглядел комнату. Наверное, вы принесли полковника в его же кресле. Насколько же удобны эти приспособления. Он замолчал, погрузившись в размышление. Поскольку Доу лишь нетерпиво заворчал, Гидеон поспешно мешался. «Уже поздно», — сообщил он неестественно мягким голосом, — «мы, видимо, не должны больше задерживать доктора Абершоу». Э -э, «Конечно, нет», — произнес Уидби и нервно вздрогнул. Джордж понял намек. «Да, уже поздно. Желаю вам доброй ночи, джентльмены», — пробормотал он и направился к двери. В один миг возник перед ним Гидеон с ручкой в руке. Как всегда, его отличала учтивость, но в небольших сверкающих глазах под косматыми бровями таилась какая-то опасность. Абершоу понял, что ему не позволят не подписать свидетельство. Трое мужчин были настроены решительно, и любые возражения со стороны Джорджа были бы опровергнуты силой. В сущности, это была вынужденная подпись. А я совсем запамятовал беря ручку сказал он с улыбкой словно хотел загладить оплошность. «Э, так дайте-ка взглянуть где расписаться о вижу вот здесь вы конечно учли все детали доктор уибби да да все в порядке. Только глупец, которого разыгрывал Абершоу мог бы не заметить нервозного состояния, в котором пребывал врач. Он весь трясся и практически не владел голосом. Абершоу замысловато расписался и вернул ручку. А когда он направился к двери, в комнате явственно прозвучал вдох облегчения. На пороге Джордж остановился и обернулся. «Я думаю, бедняга Петри уже знает об этом», — поинтересовался он. «Надеюсь, он не сильно страдает. Бедный парень». «Мистера Петри, конечно, известили», — жестко произнес доктор Уибби. «Конечно, это для него было ударом, но как и для всех нас». Не неожиданностью. Лает родственник полковника лишь благодаря вторичному замужеству тетки. Это произошло уже после войны. Тем не менее, Абершов вернул себе прежний суетный облик. Сильный удар и большое горе. Большое горе. Спокойной ночи, джентльмены. С последними словами он вышел и затворил дверь огромной мрачной комнаты В коридоре суетливый напыщенный вид и внешняя простота, которую Джордж напускал на себя, слетели с него. Он моментально стал настороженным и целеустремленным. много еще было для него загадкой, но в одном он был твердо уверен. Полковник Гордон кумп умер не от сердечного приступа. Абершоу шел по коридору комнате Вайта, которую нашел без особого труда, так как хозяин дома еще днем показал его Джорджу. Полоски света по дверью не было, И Абершоу колебался немного, прежде чем постучать. В ответ ни звука. Подождав немного, он постучал опять. По-прежнему никто не отвечал. И тогда, повинуясь какому-то внезапному чувству, Джордж машинально нажал на ручку двери и вошел. Он очутился в длинной, узкой комнате с высоким окном, выходящим на балкон. Комнату освещало лишь слабое лунное сияние, лившееся через окно. Он увидел Вайта, Тот стоял у окна в домашнем халате, касаясь рамы обеими руками. Абершоу заговорил первым, но Вайетт не шевельнулся. Затем он резко повернулся, и на какое-то мгновение лунный свет озарил его лицо, тонкие и сящные руки. Вайетт подошел к другу. «Я только что узнал, мягко и участливо», — сказал Джордж. «Мне ужасно жаль. Для тебя это сильный удар. Все, что в моих силах». Уайт покачал головой. "Спасибо, но доктор Уит ждал этого события уже несколько недель. Я думаю, все приготовления были сделаны заранее". "Мой дорогой Абершоу говорил торопливо. Мы все исчезнем завтра же утром, большинство на машинах". "О, не делайте этого", сказал Уайт с внезапной горячностью. При всей странности его желания дядя очень хотел, чтобы вечер тем не менее продолжался. «Правда, я был бы тебе очень обязан, если бы ты остался до понедельника и убедил других сделать то же самое. В конце концов, это не дядин дом, а мой». Он перешел ко мне со смертью тети. Полковник очень хотел жить здесь, и я сдал дом ему. Он не был мне близким родственником, и, насколько мне известно, у него не было больше родни. «Я хочу, чтобы ты остался, Джордж». Он замолк и добавил, видя, что Абершову все еще колеблется. Похороны и кремация состоятся в Лондоне. Гидеон обо всем договорился. Он был адвокатом дяди и очень близким другом. «Останься, если можешь, а сейчас спокойной ночи. Спасибо, что зашел». Абершу медленно покинул комнату, мысленно стараясь объяснить самому себе свое поведение. Ведь сначала он намеревался рассказать Вайту все о своих открытиях и даже сейчас не мог понять, почему он этого не сделал. Интуиция подсказывала ему быть осторожным. Джордж был убежден, что в эту ночь Блэк Дадли появилось тайн больше, чем когда-либо знавал старый дом. Причем это были тайны, которые, как ему казалось, могли стать потенциально опасными, если о них рассказать преждевременно. Джордж в его комнате дожидался Прендерби. Стоящая рядом пепельница была заполнена окурками. «Наконец-то вы вернулись!» Нетерпеливо выполнил, выполнил он. Я все время опасался, не устроит ли они ваше сенсационное исчезновение. Этот дом — скопище привидений. Я здесь просто не могу избавиться от страха. Что-нибудь обнаружилось? Прежде чем ответить, Абершоу устроился в кресле у камина. Я подписал свидетельство. После некоторой паузы вымолвил он. «Меня буквально заставили. Там собралась вся компания». Прендерби наклонился вперед. На его бледном лице появилась настороженность. «Они что-то замышляют? Не так ли?» – спросил он. «О, несомненно», – веско подтвердил Джордж. «Я видел лицо покойного. Дело вовсе не в сердечном приступе. Его убили. Ударили ножом в спину, как мне кажется». Прендерби взглянул на него с любопытством. «Ну, конечно, мне это тоже приходило в голову. У вас есть какая-нибудь идея?» Абершоу взглянул взглянул на него». «Ужасно странная вещь, Майкл, которую я совершенно не понимаю. Все это более таинственно, чем вы думаете. Когда я отдернул простыню, то в полумраке с трудом мог рассмотреть лицо мертвеца. Но все же света было достаточно, чтобы разглядеть одну вещь. Из-за большой потери крови он выглядел очень бледным. А эта пластинка на верхней части лица, она исчезла. И я увидел нечто совершенно необычное». Прендерби вопросительно посмотрел на Джорджа. Что-то очень неприятное? Старые шрамы? Вовсе нет. И это есть самое любопытное. А Бершову наклонился вперед, взгляд его стал жестким и мрачным. прендерби у этого человека не было необходимости носить пластинку. Его лицо было целым и гладким, как ваше или мое. Неужели? Молодой человек постепенно осознал смысл сказанного. Тогда это просто... Абершоу утвердительно кивнул. «Маска!» — коротко заключил он. Абершоу еще некоторое время курил после того, как ушел Прендерби. Когда, наконец, он лег постель, то не смог сразу заснуть. Он лежал, устаившись в темный потолок, и размышлял. Едва Джорджа одолела дремота, и события вечера показались промелькнувшим кошмаром, как над его головой раздался тяжелый стук. Окончательно проснувшись, Джордж сел в кровати. Его нервы были натянуты, как струна. Последующие события не заставили себя ждать. Непонятные звуки над головой слышались все явственнее. Казалось, будто разъяренный гигант крошил мебель на кусочки. Промежутках между ударами Абершоу услышал, как кто-то без передышки бронится. Набросив халат, он выскочил в коридор, где серые краски утра уже пришли на смену ночному мраку. В коридоре шум слышался более отчетливо. Но он разбудил не только Абершоу. Многие из гостей и прислуга были также подняты им на ноги. Сбежав по лестнице на следующий этаж, Джордж сразу же понял, что старинный архитектор, проектируя особняк, не предусмотрел наличие комнаты непосредственно над той, которую он занимал. Вместо нее тянули широкая закрытая галерея, из которой вниз вела вторая лестница. Глазам Джорджа представилась необычная сцена.